Из письма к Гнедичу. В стране, где Юлий венчанный и хитрым Августом изгнанный овиде мрачные дни влачил, где лигическую лиру глухому своему кумиру он малодушно посвятил, далече северной столицы забыл я вечный вож туман и вольный глаз моей цвницы тревожит сонных молдаван. Всё тот же я, как было прежде, с поклоном не хожу к невежде, с орловым спорю, мало пью, Октавию в слепой надежде молебно в лести не пою. И дружбе лёгкие посланья пишу без строгого старания. Ты, коему судьба дала и смелый ум, и дух высокий, И важным песньем обрекла отраде жизни одинокой, о ты, который воскресил о хила призрак величавый, Гомера музу нам явил и смелую певицу славы от звонких усов освободил. Твой глаз достиг уединения, где я сокрылся от гонения ханжи и гордого глупца, и вновь он оживил певца, как сладкий голос вдохновение. Избранник Феба, твой привет, твои хвалы мне драгоценны. Для муз и дружбы жив поэт. Его враги ему презренны, он музу битвой площадной не унижает пред народом и поучительной лазой. Заила хлещет мимо ходу.